Глава шестая. Четыре дня спустя. 0.35 по полуночи. Борт военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Высота 8000 метров. Где-то на дакватории Тихого океана. Алекс в очередной раз поправил ремни разгрузки, а также проверил надежность крепежей парашюта, после чего бросил взгляд на циферблат часов, совмещавших в себе помимо всего еще компас, манометр и множество других важных функций. «Три минуты до точки высадки», – прошипел в наушнике гермошлема голос Живунцова. «Будь готов». «Всегда готов», – откликнулся наемник на манер пионерской кричалки, слегка отклоняясь от официального протокола радиообмена, после чего поднялся на ноги. За те годы, что он был оперативным агентом конторы, высадка с воздуха была для него не то чтобы очень частым событием, но не являлось чем-то уж совсем редким. Однако на этот раз десантироваться приходилось в особенно сложных и опасных условиях, так что этот прыжок сам по себе мог бы сравниться с отдельной спецоперацией. Первой сложностью была высотность – 8000 метров, вовсе не та высота, с которой обычно принято сбрасывать парашютистов. Более того, изначально аналитики настаивали на том, чтобы самолет находился над точкой сброса на высоте 10 тысяч метров для большей безопасности экипажа. Но все же было принято решение именно о 8 тысячах, ибо в случае с 10-километровой высотой прыжок из сложного превращался в почти невозможный. Причиной тому было место, на которое наемнику предстояло приземлиться. Им являлась не полоска прибрежной территории материка или даже не какой-нибудь остров, нет – Алекс должен был приземлиться на поверхность бывшей плавучей бурильной платформы, площадь которой хоть и являлась немалой, но большей частью была непригодна для приземления от слова «совсем». На ней имелся лишь небольшой пятачок вертолетной площадке, и именно на него было необходимо совершить приземление в том случае, если наемник хотел, чтобы оно прошло без эксцессов. Но и это было еще не все». Согласно данным метеорологов, внизу сейчас бушевала непогода, море штормило, а кроме того, стояла непроглядная темная ночь. И в этих условиях наемнику предстояло умудриться пролететь в свободном падении 7500 метров, раскрыв парашют лишь в последний момент, чтобы минимизировать фактор сноса ветром. Одна единственная ошибка, и Алекс окажется в море, где никто не сможет оказать ему помощь, что фактически будет равносильно гибели приготовиться к разгерметизации. Вновь возник в эфире голос полковника. «Готов!» – лаконично отозвался наемник, проверив, насколько плотно прилегает к лицу кислородная маска. Освещение сменилось на багрово-красное. Послышался крякающий звуковой сигнал, и Алекс почувствовал, как пол под ногами мелко вибрирует. Люк аппарелей принялся плавно опускаться вниз – и Алекс еще раз прокрутил в голове факты, полученные им на брифинге перед началом операции. Портрет Синеглазова, которого нарисовал, действительно оказался весьма полезным, потому как после загрузки его в компьютерную программу для поиска и анализа совпадений по лицам было обнаружено то, что человек с рисунка с вероятностью 95% является никем иным, как бывшим ведущим научным сотрудником одного из научных спецоделов при КГБ СССР Антоновым Петром Павловичем. Данный ученый перед самым развалом Советского Союза трудился над неким уникальным проектом по выводу боевых кальмаров, способных, подчиняясь человеку, выполнять разного рода диверсионные задачи против военно-морской техники и живой силы потенциального противника. Однако одновременно с крушением Советского Союза как единого государства и начавшейся после этого в стране неразберихой, проект был закрыт, как бесперспективный. Холодная война закончилась, так что подобным научным изысканиям в Новой России уже не было места. Антон уже вскоре после этого уволился из органов, и долгие годы о нем ничего не было известно. И только на заре нулевых он стал появляться на страницах научной прессы, публикуя статьи, в которых выдвигал очень смелые и даже, можно сказать, революционные теории о возможностях человеческого и не только мозга, утверждая и доказывая принципиальную возможность таких вещей, как телепатия, телекинез и прочих аномальных проявлений, которые по сей день воспринимаются большинством серьезных ученых, мягко говоря, с иронией. Несмотря на шквал критики и вполне обоснованного скепсиса, обрушившегося на него, Антонов стойко защищал свои позиции и делал это настолько убедительно, что даже нашел несколько меценатов, которые согласились финансировать его научное изыскание. Однако вскоре у ученого начались трудности с правительством Новой России, которое заинтересовалось его деятельностью и захотело полностью контролировать процесс. Антонову это, естественно, не понравилось, и он перебрался в Англию. А когда эта же история повторилась и там... На деньги меценатов выкупил старую плавучую буровую платформу и модифицировал ее под собственные нужды, превратив в исследовательскую базу, после чего обосновался в нейтральных водах. И на этом все. После обретения ученым нового пристанища от него перестали поступать новые статьи. Он словно бы отгородился от всего мира непроницаемой пеленой. И никто даже из тех, кто некоторое время провел на платформе в качестве обслуживающего персонала, не могли сказать точно, занимается ли Антонов какими-то научными изысканиями или же нет. В конце концов, спонсировавшие его проект меценаты полностью в нем разочаровались, и денежный поток прекратился. Платить зарплату персоналу стало нечем, и люди покинули буровую платформу, ставшую теперь плавучей научной лабораторией. Покинули все кроме самого ученого. По словам бывших членов команды Антонова, он сделался совершенно нелюдимым и странным. Он мог целыми днями не появляться на людях, все свое время проводя внутри помещений, доступ в которые обслуживающему персоналу был строго запрещен. Кроме того, с некоторых пор он взял манеру в любое время дня и ночи носить абсолютно черные непроницаемые очки, наподобие подводных, крепящихся на голове при помощи резинки. Это была странная привычка, но на фоне остальных причуд чудаковатого русского ученого она уже не казалась столь уж удивительной. Последние из покинувших плавучую платформу людей выражали уверенность, что если Антонов окончательно не спятил, то ему самому вскоре придется оставить лишившуюся обслуживающего персонала лабораторию, ибо сам он содержать ее в исправном состоянии не сможет. К тому же, в связи с отсутствием финансов, На платформе скоро должны были закончиться еда, вода и топливо. Но этого не произошло. Оказалось, что безумный ученый Антонов не такой уж безумный. Воспользовавшись образовавшейся вокруг него шумихой, он через интернет сумел собрать пожертвований достаточно, чтобы обеспечить своей плавучей лаборатории все необходимое из расчета на одного человека, таким образом продолжив свое существование на платформе в гордом одиночестве. Некоторое время его пытались донимать журналисты, стремящиеся взять интервью о загадочного русского, но тот неизменно отвечал всем отказом. В конце концов, о странном старике, живущем посреди океана, все постепенно забыли. И если бы не свет на буровой мачте его плавучей платформы, неизменно продолжавший гореть, можно было бы подумать, что тот уже давно отдал Богу душу, обретя свой вечный покой среди покрытых морской плесенью и ржавчиной вычислительных приборов и лабораторных книг. Впрочем, все это было лишь началом. А далее начиналось самое интересное. После того, как Антонов был опознан, руководство конторы, сопоставив 2 и 2, пришло к выводу, что странный кальмарообразный мутант, способный передвигаться не только по воде, но и по суше, Это результат научных изысканий Антонова, которую он ввел еще при СССР, доведенной до конечной стадии. По всему выходило, что и в области телепатии или чего-то подобного Антонов также достиг успехов, благодаря чему ему удалось установить над своим питомцем полный и всесторонний контроль. То, зачем ученому расправляться с современными российскими госчиновниками, никто из аналитиков объяснить не мог, и все сошлись во мнении что самым надежным способом это узнать будет допросить его самого, для чего на плавучую платформу была направлена группа захвата. А вот дальше начались странности. Группа, доставленная к месту на подводной лодке, успешно высадилась на платформе, о чем доложила в эфир, после чего вся связь с ней была полностью утеряна. Более того, пропала всякая связь и с субмариной, и это при том, что сама субмарина, а точнее ее радиометка, по-прежнему отображалась на спутниковых картах мониторинга военно-морского флота, что свидетельствовало о технической исправности подводной лодки. Для выяснения обстоятельств произошедшего, в сторону субмарины был направлен ракетный крейсер, но едва он оказался недалеко от подлодки, как связь с ним также оборвалась. Точнее сказать, как и в случае с субмариной, связь оборвалась лишь с экипажем, в то время как телеметрия с корабля продолжала поступать. Даже визуальное наблюдение со спутников свидетельствовало, что оба судна сохраняют плавучесть и находятся недалеко от той самой злосчастной платформы, которую облюбовал для своих опытов странный ученый. Опираясь на оба эти факта, аналитики конторы пришли к выводу, что с большой долей вероятности экипажи судов попали под воздействие некого излучения или же телепатического поля, о возможности существования которого в свое время писал Антонов. Никто не брался сказать, насколько это обратимо, но аналитики вполне допускали, что в результате данного воздействия моряки и команда спецназа могли быть не просто нейтрализованы, но и, к примеру, встать на сторону противника. Неизвестно, сколько людей за один раз мог взять под контроль засевший на платформе безумный гений. Возможно, если в зону пребывания плавучей лаборатории направить сразу огромный флот, то его целиком подчинить не сумеет, Однако это была лишь теория, а кроме того, в Министерстве обороны и без того все стояли на ушах, не понимая, что вообще происходит, и только влияние конторы удерживало высшие руководящие военные чины от того, чтобы не усугубить ситуацию каким-нибудь необдуманным действием. В результате успешного поиска решения сложившейся ситуации руководством конторы был принят вариант, который предполагал задействовать оперативного агента с позывным «Ахиллес» и «Алекс», едва покинул стены секретной лечебницы, был тут же направлен на брифинг по новому спецзаданию. Однако, когда брифинг был закончен, полковник сообщил наемнику еще одну неожиданную весть. Как оказалось, перед отправкой на задание с Алексом хочет пообщаться директор. Этот факт настолько удивил наемника, что сначала он даже подумал, что полковник шутит, но живонцов был полностью серьезен. Наемник помнил, как в сопровождении живонцова, вошел в полутемный зал, в котором посредством льющегося сверху света была освещена лишь центральная часть, в то время как остальная зона пространства постепенно утопала в сгущающейся тьме. Живунцов остановился в центре светового пятна, сделав жест наемнику встать рядом, и после того, как тот подчинился, из тьмы выступил человек. Незнакомец находился на самой грани света и тьмы, в своеобразной сумеречной зоне. Так что разобрать его черты лица было почти невозможно. Но Алексу было и так понятно, что это и есть главный человек во всей организации. «Полагаю, что ваш куратор уже донес до вас в общих чертах суть сложившейся кризисной ситуации», — произнес директор голосом, который был искажен действием Скремлера. «Да», — лаконично отозвался Алекс. «Хорошо». Директор сделал паузу, словно что-то обдумывая. Обычно я не встречаюсь с оперативниками и тем более не даю им напутствие перед предстоящим заданием. Для этого существуют кураторы, и ваш со своей работой справляется превосходно. Но сложившаяся ситуация – это совершенно особенный случай. Равно как особенным случаем я могу назвать лично вас, позывной Ахиллес. Директор вновь сделал выразительную паузу, после чего продолжил. Я уже давно наблюдаю за вашими успехами и сейчас полной уверенностью могу сказать, что вы без сомнения наш самый эффективный агент и, судя по всему, выполнить поставленную задачу, не загубив при этом массу людей под силу только вам. «Благодарю за доверие», – ровным голосом откликнулся Алекс, не меняя позы. «Не стоит благодарности, позывной Ахиллес. Доверие вы заслужили по праву. Я здесь лишь для того, чтобы со своей стороны проявить жест ответного доверия и пояснить, почему мы, вместо того, чтобы разнести эту чертову плавучую платформу ракетами, уничтожив источник проблемы, посылаем туда вас. Впрочем, одну из версий вам уже озвучил ваш куратор, верно? Задача выяснить судьбу группы специального назначения и по возможности организовать эвакуацию выживших, если таковые имеются, попутно захватив плен или ликвидировав Антонова. Бесстрастно чеканил боевую задачу наемник. «Верно», – директор кивнул. «Но, так как я обещал быть с вами откровенен, скажу, что по платформе до сих пор не был нанесён удар вовсе не из-за возможности, что кто-то из бойцов пропавшей группы все еще жив. Дело в том, что нам просто необходимо получить в свое распоряжение наработки нашего с вами бывшего соотечественника. Мы не знаем, в каком виде и что они из себя представляют, но чтобы это ни было, «Ваша задача, ваша основная задача – сделать так, чтобы труды Антонова не погибли вместе с ним. Вы меня понимаете?» «Да», – кивнул Алекс. «Это очень важно», – вновь прозвучал голос директора. «Если вам удастся выполнить данную часть заданий безукоризненно, вас ждут очень приятные, премиальные». «Сделаю все, что в моих силах». Вновь откликнулся наемник все тем же ровным и беспристрастным тоном. «Хорошо», – кинул директор. «Я в вас верю. Не подведите меня». «30 секунд высадки». Прозвучавший в эфире голос полковника выдернул наемника из воспоминаний о разговоре с главным человеком конторы. И делая медленные и глубокие вдохи, он двинулся в сторону распахнутой апарели, за пределами которой блестели бисерины звезд. «5 секунд, 4, 3, 2...» «Одна!» – отчеканил в эфире голос Живунцова. «Пошел!» Наемник сжал пальцами корпус часов, запустил таймер обратного отсчета. Дисплей озарился быстро сменяемым потоком цифр, после чего Алекс, совершив короткий рывок и сложив руки вдоль тела, покинул самолет. В ту же секунду в него ударил мощный воздушный поток, который постарался закрутить попавшего в его объятия человека, но тому довольно быстро удалось стабилизировать положение тела в результате чего сопротивление ветра стало минимальным. Сейчас, когда он покинул стальное чрево самолета, оказалось, что вокруг не так уж темно, и что помимо россыпи мерцающих звезд его освещает еще и луна, в свете которой клубящаяся внизу облачность, сплошным ковром расстилающаяся на сколько только хватает глаз, кажется слегка голубоватой. Облака быстро приближались, и Алекс знал, что вскоре ему предстоит нырнуть в действительно почти непроглядную тьму. Так как определить высоту там будет затруднительно, раскрыться парашюту следует почти в самый последний момент, как только значение достигнет определенной величины, то парашют раскроется автоматически, и наемнику останется лишь проявить все свое мастерство, чтобы произвести посадку в заданную точку. Облака были уже совсем близко. Видимость вокруг начала постепенно ухудшаться, Словно Алекс погружался в некий мутный туман. В какой-то момент она пропала совсем, и наемник оказался в полной темноте. Однако через некоторое время увидел внизу слабый отблеск света. Он становился все ярче, и вскоре Алекс уже различал плавно покачивающуюся вершину бурильной вышки, благодаря закрепленным на ней прожекторам, сияющим, словно маяк в полуночной тьме. Впрочем, именно маяком для Алекса она сейчас являлась, и положение этого маяка говорило о том, что пока что его траектория вполне укладывается в рамки, заданные для прыжка. Писк звукового сигнала в наушниках возвестил о достижении нужной высоты на случай, если автоматического срабатывания не произойдет и придется открывать парашют вручную. Но едва это случилось, Алекс ощутил рывок, после чего над его головой раскрылся спасительный купол, превращая стремительное падение во все еще стремительный, но все же гораздо более плавный спуск. Погода действительно была достаточно ветреной, и темная поверхность океана, вышивавшего внизу, не сулила ничего хорошего тому, кто окажется в его негостеприимных водах. Поток ветра попытался снести наемника с заданной траектории, но Алекс, ловко маневрируя, не дал ему это сделать – Правда, для этого ему пришлось пожертвовать пологостью траектории спуска, значительно увеличив скорость, но выбора не было. Платформа приближалась. До этого момента Алекс никогда не видел подобных инженерных сооружений вблизи. И зрелище это весьма впечатлило. Огромная, похожая на многоэтажный дом конструкция, возвышавшаяся над бушующей поверхностью океана на колоссальных плавучих сваях, плавно раскачивалась, словно огромный великан, решивший вброд перейти море. В свете всполоха в молнии, озарявших темные небеса, зрелище становилось еще более зловещим и мрачным. Однако сейчас наемнику было не до восторгов эпичностью открывшейся ему картины. Сейчас он усиленно боролся с ветром, который так и норовил снести его в сторону от намеченной цели и утопить в бушующем океане, и применял все свои навыки, дабы плавучий рукотворный остров приближался к нему, а не наоборот. В целом у него это получалось, вот только скорость сближения по-прежнему была слишком высока. Громада плавучей станции приблизилась еще сильнее, и Алекс попытался сбросить скорость, чтобы его не пронесло мимо пятачка вертолетной площадки, уже видневшегося в трех сотнях метрах впереди, но понял, что не успевает. Парашют несло слишком быстро. Тогда наемник принял отчаянное решение – и вместо того, чтобы попытаться сесть на вертолетную площадку, направил парашют в сторону бурильной мачты. В момент, когда его должно было пронести мимо конструкции, Алекс резко накренил парашют влево, в результате чего тот зацепился куполом за стальную основу мачты, а самого наемника по инерции обмотало вокруг стропы парашюта, в то время как Алекс после сильного рывка впечатался в бурильную мачту, но сделал это по касательной и уже на сильно погашенной скорости – что позволило ему не только не получить никаких повреждений, но и схватиться за скобы стальной лестницы, при помощи которой рабочие имели возможность подниматься на самую вершину вышки. Только вот едва это произошло, парашют, обвившийся вокруг мачты, вновь сорвало ветром. И Алекс ощутил, как мгновенно натянувшиеся стропы едва не сорвали его в пустоту. К счастью, в последний момент он каким-то чудом успел отстегнуть парашют от себя – И тот, превратившись в скомканную тряпку, растаял в ночной тьме. Избавившись от угрозы срыва, наемник отстегнул ставшую ненужную кислородную маску и посмотрел вниз, определив, что до платформы метров тридцать, и что пока он находится на внешней поверхности мачты, он будет беззащитен и уязвим для выстрела почти с любой точки станции. Однако при этом что-то подсказывало Алексу, что опасаться пули не стоит, ибо... Людей на внешней части плавучей платформы попросту нет. Наемник не знал, откуда внутри него рождается это знание. Ранее он еще не замечал за собой способности чувствовать расположение людей в пространстве, за исключением случаев, когда ему было необходимо найти близкого человека. Но, похоже, встреча с водоизмененным кальмаром, являвшимся порождением научного гения, хозяина этой плавучей станции способствовало развитию у Алекса способностей, о которых он еще пока не подозревал. Спуск занял несколько больше времени, чем наемник рассчитывал поначалу. Во-первых, потому что бурильную мачту постоянно раскачивала вместе с платформой, что вовсе не упрощало Алексу задачу. А во-вторых, небо наконец-то разразилось дождем, в результате чего намокший металл стальных скоб лестницы мгновенно стал скользким, так что наемнику приходилось действовать крайне осторожно, чтобы не сорваться. Впрочем, спуск все же прошел без эксцессов. Оказавшись внизу, Алекс скинул короткий 9-мм автомат SR-3 «Вихрь», который до настоящего момента был закреплен на его разгрузке, и навинтивно его дульный срез-глушитель, извлеченный из набедренного кармана, двинулся вперед. Конечно, ему до сих пор казалось, что людей на внешней части плавучей станции нет – Но наемник все же предпочитал не расслабляться. В конце концов, его новые способности были еще мало изучены, так что он вполне допускал вариант ошибки, а потому передвигался короткими перебежками от укрытия к укрытию, постепенно изучая внешний периметр, чтобы не только на ментальном, но и на визуальном уровне убедиться, что снаружи все чисто. На это также ушло достаточно немало времени – Однако к моменту, когда Алекс оказался возле двери, ведущей во внутренние помещения станции, он был совершенно убежден в двух вещах. Во-первых, в полном отсутствии людей на внешней части периметра. А во-вторых, в том, что если на станции и существует хоть какая-то система охраны, то это точно не видеокамеры или что-то из разряда обычных технологий. Казалось, что Антонов и вовсе не озаботился охраной своих владений. Однако случай с исчезнувшей группой спецназа очень красочно говорил, что это не так. Конечно, у аналитиков конторы была версия, что группа попала под ментальное воздействие безумного ученого, которое на Алекса, скорее всего, не окажет никакого влияния. Однако, помятуя о том, что версии аналитиков далеко не всегда могут совпадать с реальностью, наемник предпочитал готовиться ко всему. Удерживая оружие правой рукой, Алекс протянул кисть, провернув дверную ручку стальной, похожей на корабельную двери, и обнаружил, что та не заперта. Металлические петли тоскливо скрипнули, и наемник с оружием на изготовку вступил в залитый теплым желтоватым светом коридор лестничной площадки, уходивший под крутым углом вниз. Здесь, как и снаружи, никакой опасности не просматривалось. Более того... Отсутствие ветра и тугих струй дождя придавало этому месту своеобразное ощущение уюта. Но Алекс, как и прежде, не только не спешил расслабляться, а лишь усилил бдительность. Миновав лестничный пролет, затем коридор, а затем еще один пролет, ведущий ниже, Алекс так никого и не встретил. Пустынными оказались и многочисленные каюты, в которых ранее располагались члены экипажа плавучей станции. При этом везде горел свет. Не было признаков грязи или вообще запустения. Большая кухня или же камбуз если называть его на морской манер, также выглядел весьма приятно и убрано, словно в нем только что закончила смену чья-то вахта. И это все было крайне странно, с учетом того, что по последним данным, Антонов вот уже долгие годы находился на платформе «Один», ведя отшельнический образ жизни. «Конечно, ту часть своих владений, которые служили ему для жилья или работы, он еще мог поддерживать в чистоте, но делать это по всей платформе?» «Разве мог один человек быть на такой способен?» Алекс решительно не понимал. Впрочем, способность не давать удивлению выходить на передний план, затмевая основную задачу, наемник выработал уже давно. «Не насколько непонятная или странная чертовщина происходит вокруг тебя». Воспринимай ее как данность и действуй согласно меняющимся обстоятельствам. Простое правило, которое не раз позволяло ему выжить, и Алекс намеревался следовать ему и в этот раз. Свернув очередной коридор, наемник убедился, что тот ведет к большой красной двери, на которой через трафарет большими белыми буквами была нанесена надпись «Внимание! Лабораторное пространство! Обслуживающему персоналу вход строго воспрещен». «Как хорошо, что я не обслуживающий персонал», — с усмешкой подумал наемник, поворачивая ручку двери и убеждаясь, что так как и все двери, встреченные им ранее, также не заперта. «Уж слишком все просто», — мелькнула в его голове тревожная мысль, сопровождаемая все более усиливающимся чувством нарастающей опасности. Однако дверь отворилась, и ничего не произошло. «Разве что освещение», — Льющаяся из пространства, ранее отделяемая дверью от коридора, сменила свой оттенок с тускло-желтого на бирюзово-голубоватый. Алекс сделал шаг вперед и оказался внутри весьма обширного помещения, состоявшего из лестниц и галерей, опоясывающих по периметру большой прямоугольный бассейн, расположенный в самом его центре. Точнее сказать, это был даже не бассейн, а открытый участок самого океана, подсвеченный подводной иллюминацией. По поверхности воды прокатывались волны, всплеском разбиваясь о стены, однако из-за изолированности от основной океанической поверхности они все же не шли в сравнении с волнами, вышивавшими снаружи. Вдоль стен о многочисленных площадках, подставках, столах и прочих непонятных приспособлениях разместилось множество самого разного оборудования, о целях и назначении большей части которого наемнику оставалось только догадываться. Но сейчас Алекса интересовало не оно, а фигура человека, одиноко стоящая на чем-то вроде выступающей над водой круглой платформе. Человек был облачен в белый лабораторный халат и сейчас находился к нему спиной. Алекс вскинул оружие, автоматически беря незнакомца на прицел. Но едва это произошло, тот, не оборачиваясь, произнес «Ах, прошу вас, оставьте. Я не для того так долго ждал вашего появления, чтобы разговаривать с вами, тыкая друг в друга стреляющими железками. Несмотря на то, что человек стоял метрах в тридцати от наемника, голос его прозвучал так, словно доносился из расположенных вокруг Алекса стереоколонок. Пётр Антонов», — произнес наемник, не опуская оружие, и одновременно пытаясь обнаружить источник ретрансляции голоса, но так и не нашел его. «К вашим услугам, молодой человек», — ученый наконец повернулся. Он был в точности таким, каким Алекс увидел его во время своих видений, за исключением лишь того факта, что на глаза ученого сейчас были надеты круглые и совершенно непроницаемые очки на манер плавательных. Видя, что наемник все еще держит его на прицеле, ученый улыбнулся и развел руки в стороны. «Как видите, я безоружен. Так что, если вашей целью не является исключительно моя ликвидация, еще раз попрошу вас перестать в меня целиться». Когда в тебя тыкают стволом в твоем же собственном доме, это немного нервирует. К тому же, совсем недавно тут были ваши коллеги. Их было гораздо больше, равно как и стволов, что были при них. Как вы уже могли догадаться, им это не слишком-то помогло. И да, раз вы все еще не попытались меня пристрелить, то, скорее всего, нацелены в первую очередь на диалог, а не на насилие. Я прав?» Алекс некоторое время помедлил с ответом, обдумывая ситуацию, после чего все же опустил снабженный глушителем вихрь, по-прежнему, впрочем, готовый в любую секунду открыть огонь. «Будет зависеть от того, как этот диалог пойдет», — отозвался он. «Но это само собой», — засмеялся ученый. «Что ж, давайте начнем. Полагаю, у вас есть ко мне ряд вопросов. Я постараюсь удовлетворить ваше любопытство в рамках возможного. Признаюсь честно». «Именно ради этого я все еще нахожусь на этой обреченной на скорое уничтожение станции». «Уничтожение?» – прищурившись, спросил наемник. «И кто же должен ее уничтожить?» «Тут два варианта. Либо это сделают те, кто вас сюда послал, либо я сам». Ученый вновь простодушно развел руками. «Вы это сделаете сами? Но зачем?» «Видите ли...» Я не настолько наивен, чтобы предполагать, что теперь, когда моя деятельность раскрыта, меня, а точнее станцию, бывшую для меня долгие годы плавучим домом, оставят в покое. Так что выбора у меня нет. Не скрою, я изрядно привязан к этому месту. Антонов обвел глазами пространство вокруг себя. В него вложена огромная часть моих сил, годы трудов и изысканий. Но всему приходит конец». «И это место вскоре растворится в песках времени, став частью истории!» Алекс смотрел на ученого, пытаясь понять, что у того на уме. Из слов, сказанных Антоновым, выходило, что держать круговую оборону своего плавучего острова он не намерен и заранее смирился с его уничтожением. Но в то же время он не походил на человека, который собирался сдаваться властям. «Вы говорите об этом так спокойно, словно уже смирились с поражением», произнес наемник, подходя ближе. «А кто говорит о поражении?» Совершенно искренне удивился Антонов. «Напротив, я считаю происходящее честным обменом, словно в шахматах, и вполне им доволен». «Обменом?» – переспросил Алекс. «Да». Антонов улыбнулся и посмотрел на наемника. «Вы все еще не поняли, что и на что?» «Будет лучше, если вы мне подскажете». Алекс остановился в нескольких метрах от ученого, перегораживая ему выход с его площадки. «Ну что же, я потерял Аг-Урлаха и вскоре потеряю эту станцию. Однако взамен я получаю...» Ученый сделал выразительную паузу. «Взамен я получаю вас, Алекс!» Наемник стоял неподвижно. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Некоторое время оба они молчали, удерживая паузу, во время которой напряжение все больше возрастало. Алекс сверлил ученого взглядом, готовый в любой момент превратить свою неподвижность в стремительное и смертоносное действие. Однако тот не предпринимал никаких провокационных шагов. «У вас прекрасная выдержка!» Наконец улыбнулся Антонов, нарушая затянувшееся молчание. «Впрочем, иного я и не ожидал. И... Вы можете расслабиться. Сказав, что я получаю вас, я не имел в виду ничего дурного. Я не собираюсь брать вас в плен, требуя выкуп или чего-то в таком роде». «Вашей свободе ничто не угрожает». «Ну, просто гора с плеч», — усмехнулся наемник. «Иронизируете? Понимаю». Антона в очередной раз улыбнулся. «Но, полагаю, мне удалось вас заинтриговать». «Может быть». Лицо Алекса сохраняло невозмутимость. «А может быть, я просто решаю, какую из ног вам прострелить, если вы сделаете излишнее резкое движение. Но вы можете продолжать, я вас слушаю. Вижу мое имя, вы знаете». «Наверняка вы даже захотите рассказать, откуда». Услышав ответ наемника, ученый вполне искренне рассмеялся. «Алекс, Алекс, да, вы правы. Я хочу рассказать, только, боюсь, рассказ слишком затянется, а по моим расчетам у нас с вами нет столько времени». «Ну почему же? Я никуда не спешу», – пожал плечами наемник. «Вы – нет. А те, кто вас послал – да. Впрочем, сейчас речь не об этом. Давайте поступим так». Сначала вы зададите мне интересующие вас вопросы, а затем я. Впрочем, что будет затем, сейчас неважно. Итак, что вы хотите узнать? Алекс некоторое время молчал, прикидывая, следует ли продолжать этот странный диалог, который явно шел по сценарию, запланированному Антоновым, что само по себе было уже нехорошо. Возможно ли, что ученый таким образом просто хотел потянуть время? Теоретически, да. Но на уровне интуиции Алекс этого не ощущал. Наоборот. У наемника было чувство, что Антонов говорит с ним совершенно искренне и ничего не скрывает. Но почему? И главное, зачем ему все это? Так много вопросов, так мало ответов. Хотя... Разве не ответы ему сейчас предлагают получить? Алекс вздохнул принимая решение, после чего спросил. Что произошло с группой, которая высадилась на вашей плавучей станции? Они живы? Да, спокойно кивнул Антонов. Я приказал им сложить оружие и ожидать в одном из складских помещений. И они вас послушались? Да, меня слушаются все, кроме вас, но вы – случай особый. Именно поэтому я и ждал вашего прибытия. Вы используете какое-то оборудование, чтобы влиять на разум людей? Продолжил задавать вопросы Алекс, решив отложить на потом вопрос о том, зачем Антонов ждал его и откуда он вообще узнал, что сюда пришлют именно его. «Раньше в этом была необходимость. Теперь такой необходимости нет», развел руками ученый. «Теперь мое оборудование – это мой мозг». Он постучал себя пальцем по виску. «Состояние людей, подвергшееся вашему влиянию, обратимо более чем». Ученый снова улыбнулся. Как только я окажусь от них на определенном расстоянии, они придут в себя. Будут некоторое время побочные эффекты, но в целом ничего критического. Все придут в себя и останутся живы. Почему вы сохранили им жизнь? Потому что, как бы это странно ни звучало, но я не злодей. Меня совершенно не радует гибель невинных людей или людей, которых используют в качестве живой силы. Я не стремлюсь к бессмысленным убийствам, а к осмысленным «Такое бывает», – Антонов кивнул. убийство чиновников в Москве относится к таковым?» «Да», – совершенно простодушно подтвердил ученый. «И в чем их смысл?» «А в чем смысл их жизни?» Вопросом на вопрос отозвался Антонов. «Вы полагаете, они были достойными членами сообщества, и наша с вами страна что-то потеряла от их гибели?» «Не имеет значения, что я считаю». Я спросил, в чем был смысл убивать этих людей, «Неужели только из-за того, что вам показалось, что они недостойны жизни? Вы ради этого натравили на них созданного вами монстра, заставив его проделать столь большой путь, как-то не вяжется?» «Это потому, что у вас нет в голове полной картины», — назидательно поднял палец Антонов. «Вы считаете, что монстр, как вы его назвали, был один? Думаете, что он уникальный? И случаи с этими чинушами произошли только в Москве, но на самом деле...» На самом деле, Агурлах был всего лишь одним из моих созданий. Есть еще несколько ему подобных, которые также получили свои цели во всех уголках этой планеты. Это тоже политики? Не всегда. Впрочем, те, кого вы называете политиками, на самом деле обыкновенные воры и бандиты, которые лишь прикрываются благородной личиной служителей общества. Хотя, полагаю, в нашей стране все это уже давно секрет Палишинеля – «Все прекрасно понимают, кто находится у власти, и все делают вид, что так и надо». «Вашей целью был подрыв действующего государственного строя?» «Вот еще!» – фыркнул Антонов. «Мне давно уже нет дела до того, где какой строй правит. К тому же, даже перебея пару десятков чинуш, строй он ведь в умах людей. На их место просто встанут новые, точно такие же. Так что тут нет никакого политического подтекста». Эти ваши государственные чины просто стали частью проводимых мной испытаний. Как подопытные мыши, понимаете? Только мышей бывает жалко, а этих нет. Значит, вы проводите широкомасштабное испытание по всей планете. И какова их цель? Пожалуй, это единственный вопрос, ответ на который вы от меня сейчас не услышите. Возможно, позднее мы с вами об этом поговорим, уклончиво отозвался ученый. Но поверьте. «Никакой угрозы человечеству они не несут. Разве что той небольшой прослойке паразитов, которая лишь грязь на теле планеты». «Вместе с так называемыми паразитами погибли и вполне невинные люди», — заметил Алекс. «Увы», — вздохнул ученый. «Лес рубят, щепки летят. К тому же это был их выбор — быть в тесном контакте с паразитами. Надо было держаться от них подальше». «Вы так спокойно рассуждаете о том, — Кому стоит жить, а кому умереть? Не бойтесь зайти в этом слишком далеко? И я боюсь скорее не зайти далеко, а не довести до конца задуманное. Что же вы задумали? Как я уже сказал, об этом не сейчас», — улыбнулся ученый. «Но скажу лишь, что до настоящего момента все шло без накладок. Во всем мире мои творения никто не смог выследить и тем более уничтожить. По правде сказать, я был удивлен, когда это произошло в Москве». «Но еще больше я был удивлен предсмертным образом, который разум Агурлаха послал мне. В этом образе я увидел вас, Алекс». «Агурлах мог посылать вам образы?» «Но технологическое оборудование, которое находилось на его теле, было уничтожено до того, как был уничтожен он сам». «Технологическое оборудование служило для других целей. Скорее, оно использовалось для мониторинга ряда параметров организма моего детища» которые передавались не мне, а в компьютерную систему. Это было нужно мне для исследований, но с самим огурлахом я мог держать контакт без всяких технологий. Как я уже и говорил, все, что для этого нужно, находится у меня в голове. В этом мы с вами очень похожи». «Агурлах думал так же», – произнес наемник. «А еще он думал, что он уникален и что станет прародителем великой новой расы, которая вытеснит человечество, и что вы ему в этом поможете». «Да, я знаю», — кивнул ученый. «И те, и другие ему подобны. Они тоже считают себя единственными». «Ощущение собственной уникальности — важный момент мотивации. Так что да, каждый из них мнил или мнит себя таковым». «Но раз это фикция, то и план по уничтожению человечества тоже?» «Конечно», — ученый развел руками. «Мыслящему существу нужна великая цель». Так же, как элемент мотивации. На деле же ни о каком уничтожении человечества речи никогда не шло. Как я уже говорил, я не злодей. Однако, замечательно, что вы смогли прочесть это в голове огурлаха Ваши способности поистине удивляют. Со времен нашей последней встречи на базе вы очень сильно спрогрессировали. Алекс остолбенел. На какой еще базе? На той самой, улыбнулся ученый где создавались люди не такие, как все, наподобие вас или меня. Антонов поднял руки к глазам и сдвинул очки на лоб, в результате чего Алекс увидел, что его глаза сияют невероятно синевой. Я был в числе тех, кто разрабатывал процедуру рекогенантной самотропии, а кроме того, был среди первых, кто испытал ее на себе. Ученый замолчал, позволяя наемнику осмыслить сказанное тот, следует это признать, чрезвычайно быстро взял себя в руки, и сейчас на его лице не было ники, ни тени замешательства. Наемник молча буравил ученого глазами, ничем не выдавая своих эмоций, но при этом словно бы молчаливо предлагая ему продолжать. «Молчите», — улыбнулся Антонов, — «понимаю. Но поверьте, разговаривая о днях минувших, я не имею своей целью спровоцировать вас выдать какой-то секрет. Уж поверьте». О том, что происходило на базе, я осведомлен даже лучше, чем вы. Хотя радости от этого я теперь не испытываю». «А тогда испытывали?» – наконец подал голос Алекс, недоброглядя на ученого. «Нет, и тогда не испытывал. Просто тогда мне это казалось небольшой платой за те результаты, которые в иных обстоятельствах мне бы достичь не удалось». «Платой были человеческие жизни». «Знаю». «Однако меня заверили, что контингент, на котором будут проводиться испытания, это самое отборное требие, жизнь которого ничего не стоит. Особенно ради высшей цели». «О, нет-нет, не подумайте, под высшими целями я имею в виду вовсе не те результаты, к которым стремилась группа лиц, профинансировавших создание базы. Я работал на них, на лишь чтобы получить возможности для своих собственных изысканий». И как только понял, что более в подобном сотрудничестве не нуждаюсь, покинул проект. «И вам вот так просто дали уйти?» – прищурился Алекс. «Не так просто, но дали. Это уже другая история. К тому же, позже, когда вы во время своего побега устроили на базе форменный Армагеддон, им стало совсем не до меня, за что, кстати, я вам весьма признателен». «Пусть так», – холодно произнес Алекс. «Зачем вы все это мне рассказали?» Или вы считаете, что это как-то повлияет на мое решение взять вас в плен или уничтожить?» «Именно так я и считаю», – спокойно и уверенно отозвался Антонов, глядя на наемника своими нечеловечески синими глазами. «Видите ли, дело в том, что люди, создавшие базу, не отказались от своих планов после ее гибели». Ученый сделал выразительную паузу, ожидая реакции наемника, но Алекс по обыкновению сохранял непроницаемое выражение лица. «И единственный, кто сейчас может тягаться с ними на равных, это я», – закончил Антонов, наконец, когда понял, что какой-то ответ на реакции так и не поступит. Услышав последнюю фразу ученого, наемник некоторое время хранил молчание, затем, тяжело вздохнув, убрал оружие за спину и извлек из-под сумка наручники. «Я ожидал чего-то более оригинального. С видом человека, который только что вышел из кинотеатра, где ему показали кино», Полностью не оправдавший ожиданий, заявил он, делая шаг навстречу ученому. «Стойте!» Антонов скинул ладонь в восстанавливающем жесте. Сам по себе этот жест не смог бы повлиять на решение Алекса, однако то, как это было сказано, все же заставило наемника остановиться. Но не потому, что в интонацию ученого были повелительные ноты. Наоборот, в нем звучала скорее отчаянная просьба, едва ли не мольба. «Я остался здесь специально для того, чтобы встретиться с вами. Я мог бы уйти задолго до вашего появления, но я решил, что риск того стоит. Вы должны кое-что увидеть». С этими словами Антонов обернулся в сторону воды и распростер над ней свою ладонь. Сначала ничего не происходило. Но вскоре поверхность бассейна, представлявшая собой просто отделенный корпусом базы кусок океана, вдруг помутнела, И наемник увидел, как из глубины поднимается какая-то крупная тень. Прошла секунда, и на поверхность вздыбив фонтаны брызг всплыло создание, весьма напоминавшее монстра, с которым Алексу пришлось выдержать схватку внутриочистных коллекторов. Только на фоне этого чудовища огурлах показался бы не иначе, как простым заморышем. Рефлексы сработали мгновенно, и Алекс тут же вскинул оружие, однако направив его не на мутанта, а в затылок управлявшего им ученого. палец оказался на спусковом крючке, готовый в любой момент выдать необходимое для выстрела усилия но в последний момент наемник сдержал себя. «Смотрите, Алекс!» — провозглотил Антонов, не оборачиваясь, и развернул распростертую над водой ладонь вверх. Чудовище, которое, казалось бы, едва помещалось внутри довольно немаленького по размерам бассейна, Зметнуло вверх одной из щупалец, которому, как наемнику показалось в первое мгновение, было зажато человеческое тело. Но уже совсем скоро глаза Алекса различили в этом теле значительное отличие. Оно обладало гипертрофированно увеличенными мышцами, которым позавидовал бы любой бодибилдер Но самым главным было не это. Голова существа, которого наемник изначально принял за человека, была вовсе не человеческой, а скорее а Акульей. Точнее сказать, понятие «голова» в данном случае было несколько условным, ибо у мутанта напрочь отсутствовала шея, в результате чего плечи тут же перетекали в мощное, покатое образование, на котором располагались маленькие черные глаза и гигантская нечеловеческая пасть, усеяна острыми клыками. Судя по всему, существо было либо мертвым, либо находилось без сознания. «Что это?» – спросил наемник, переводя, наконец, взгляд на Антонова. «Это то, о чем ни вы, ни ваша секретная служба не подозревали, и то, чему противостоять у вас чисто технологически не имеется сил», сообщил ученый, оборачиваясь в сторону Алекса и устремляя на него свои отливающие нечеловеческой синевой глаза. «Суперсолдат, а точнее его прототип, созданный под патронажем тех же людей, которые в свое время профинансировали и организовали строительство базы. После того, как я покинул проект», С созданием суперсолдат, подобных вам, у них по понятным причинам возникли проблемы. После база была и вовсе уничтожена вашими усилиями. Но, как я и говорил, от своих планов они не отказались. И сейчас перед вашими глазами первые их результаты. Ученый сделал жест, и чудовищный, кальмароподобный монстр легким движением своего огромного щупальца швырнул существо так, что оно упало рядом с наемником. Несколько мгновений мутант лежал неподвижно, словно мертвый, а затем вдруг начал слегка шевелиться. Сперва наемник увидел, как задрожали и зашевелились чудовищные гипертрофированные пальцы на перекачанных руках человекоподобного мутанта, затем дернулись ноги, словно в судороге. Монстр слегка раскрыл, а затем сомкнул свою чудовищную пасть, после чего сделал длинный и сиплый вдох. «Я приказал Матильде не убивать, а лишь парализовать данный образец. Решил, что живое подтверждение моих слов будет для вас более весомым аргументом, чем мертвое», спокойно продолжил свою речь ученый. «Матильде?» – переспросил Алекс со все более возрастающим беспокойством, взирая на приходящего в себя мутанта. «Так зовут самку-прародительницу всех моих нынешних подопечных, в том числе и огурлаха Вы можете видеть ее сейчас в бассейне. У Матильды шипы» расположенные в присосках, выделяют токсичную субстанцию. Она смертельна для человека. Так вот, для этих тварей действует скорее как парализующее средство. И обратите внимание, как они быстро приходят в себя, стоит действуя яда ослабнуть. мутан действительно приходил в себя прямо на глазах Алекса. Вот он оперся на руки и, приподняв верхнюю часть тела относительно пола, устремил свой акулий взгляд на наемника. Челюсти его щелкнули, Истекая голодной слюной, а затем монстр вдруг неожиданно резво вскочил и рванулся в сторону Алекса. Наемник действовал мгновенно. вскинув оружие, он выпустил короткую очередь, внесущуюся на него тварь, и тут же перекатом ушел с линии атаки. Монстр пробежал несколько шагов, разминувшись с наемником на считанные секунды, после чего упал на колени, тяжело хрипя, и роняя на пол густые потеки черной, словно нефть крови. Алекс уже вновь был на ногах и снова держал жуткое существо на мушке. «Не менее семи попаданий в грудь, а он еще жив», — констатировал Антонов, глядя на колено преклоненного мутанта. «Можно было и предупредить», — зло сверкнул глазами наемник. «Что он на вас бросится?» — скинул антонов «Что он придет в себя так быстро?» «Ну, сказать по правде, этого даже я не ожидал», — пожал плечами Синеглазый. «Но я не сомневался в вашей реакции, и она оказалась действительно отменной». «Откуда мне знать, что этот уродец тоже не ваших рук дело?» – спросил наемник, проигнорировав похвальбу. «Резонный вопрос. Что ж, я могу предоставить вам доказательства». Ученый уверенным шагом покинул свою площадку, двинувшись к мутанту, который уже завалился на спину, хрипло тяжело дыша. «Ментальные функции их мозга крайне подавлены». И для того, чтобы на них воздействовать, мне необходимо находиться как можно ближе. Это сделать непросто, но все же возможно. Надеюсь успеть, пока он...» Внезапно монстр вновь резко принял сидячее положение и одним ударом руки сбил ученого с ног. Удар был наотмашь и пришел с Антонову в бедро. Так что тот вскрикнул и отлетел на метр, скорчившись на полу. Мутант взревел, поднимаясь на ноги и намереваясь наброситься на беззащитного человека – Алекс вскинул оружие, но выстрелить не успел, так как чудовищная щупальца Матильды обрушилась на тварь сверху, буквально впечатав ее в стальной пол. Послышался хруст ломающейся костей. Во все стороны брызнула черная кровь, и когда щупальце вновь поднялось, стало ясно, что то, что ранее было акуломорфом, уже никогда не сдвинется с места, ибо двигаться там было уже нечему. «Вот же!» Алекс с трудом сдержал ругательство – и с опаской косясь на зависшие в воздухе, словно стрела башенного крана щупальца подскочил к ученому. «Вы живы?» «Да!» — выдохнул тот. «Черт! Вот же черт! Как больно!» Наемник увидел, что по бедру Антонова сквозь ткань белого халата просачивается кровь. «Дайте взглянуть!» Алекс резким движением пресек попытки Антонова дотянуться до места ранения. «Не трогайте!» «Так, что тут у нас?» Он откинул полу халата и помрачнел. «Похоже, открытый перелом. Вам нужен врач. Я могу вызвать помощь». «Нет!» Морщись от боли, выкрикнул Антонов. «Разве вы еще не поняли? Мне нельзя попадать в руки никакого правительства. Ни при каких обстоятельствах. Иначе этим...» Ученый ткнул в сторону раздавленного мутанта. «Некому будет противостоять». «А если вы сейчас умрете? От этого что-то изменится?» Наемник посмотрел в глаза Антонову. «Я не умру». «Я знаю, что делать. и справлюсь Но мне нужна ваша помощь. Дверь, через которую вы вошли в помещение, ее нужно запереть. Я утратил контроль над группой спецназа, которую прислали до вас. Над военными судами тоже. Но это сейчас не так важно. Спецназовцы на территории плавучей базы. Они безоружны, но их много. Скоро они сориентируются, что к чему, и могут нагрянуть сюда, пока я буду проводить лечение». «И что вы предлагаете?» «Угрожать им оружием? Нет! Заприте дверь, через которую вошли! И все остальные! Их тут несколько! Двери стальные! Без инструментов и взрывчатки ломать их придется очень долго! Спешите! Ну!» Алекс несколько секунд, поколебавшись, встал на ноги и, подхватив с пола оружие, направился запирать двери. В момент, когда наемник проворачивал вентиль с запора первой двери, он обернулся. Ученый лежал на том же месте, где и раньше, проделывая над головой какие-то странные пассы руками в воздухе, а чудовищного размера монстр по имени Матильда, который до этого момента плескался в бассейне, по сути являвшимся выходом в океан, исчез, беззвучно погрузившись в пучину вод, словно его и не было. Закончив с одной дверью, Алекс довольно быстро добрался до второй, после чего проследовал к третьей. Когда он закручивал замковый вентиль на четвертой двери, то заметил, что поверхность бассейна внезапно оказалась усеяна странными маленькими предметами, которые поднимались из глубины и оставались покачиваться на волнах. Предметы более всего напоминали морских звезд. И это было странно, так как Алекс помнил, что эти океанические животные не плавают, а ползают по дну. Тем временем странности не закончились. Часть морских звезд пришла в движение – устремившись к борту бассейна, достигнув которого, поползла вверх по его стенке, двигаясь словно на миниатюрных присосках. Впрочем, возможно, так оно и было. Но не это являлось самым примечательным, а то, что именно возле данной части бассейна сейчас лежал раненый Антонов. Алекс видел, как морские звезды, так он решил их называть, добрались до ученого и облепили его рану таким образом, что часть из них оказалась на теле Антонова, в то время как остальные – Словно образовали живую цепь с основной массой существ плотной кучи, колышащихся на волнах внизу. Наемник заметил, что как только образовавшаяся цепь замкнулась под существам, находящимся в воде, пробежало нечто наподобие энергетического разряда, передавшегося по цепи в сторону ученого. Это повторилось еще несколько раз, после чего Алекс увидел, как колышащаяся на волнах масса морских звезд распалась и скрылась в глубине. Те создания, которые располагались на борту бассейна, также, одно за другим, отваливались от его гладких бортов, шлепаясь в воду. К моменту, когда наемник приблизился к ученому, тот уже сидел и выглядел гораздо лучше, а вскоре вообще осторожно встал на ноги и ощупал место ранения. «Ну что же, вот и порядок», — заявил он и посмотрел на наемника своими необычными синими глазами. «Понимаю, выглядит странно, но не удивляйтесь». «Разработанные мною технологии взаимодействия с живой природой не имеют аналога в мире. Вам понравилось зрелище?» «Впечатляет», — не стал отпираться Алекс. «Я так понимаю, теперь вы полностью здоровы?» «Ну, не полностью, но в значительной степени да», — кивнул синеглазый. «Для полного выздоровления процедуру следовало бы проделать подольше, но сейчас на это нет времени». «Этот фокус работает только на ваш организм? Или так можно лечить любого человека?» И какого рода недуги так можно устранять?» «Недуги? Насколько я знаю, любые, то есть вообще любые», — отозвался Антонов. «По крайней мере, все, что были у меня в моем уже немолодом возрасте, я излечил. И сейчас чувствую себя, словно мне лет тридцать, не больше. Не смотрите на мой внешний вид, я бы мог омолодить и кожу, чтобы выглядеть моложе вас. Просто мне это не нужно. Мне не перед кем красоваться. К тому же мои морщины дороги мне». Как память о годах, которые я прожил в борьбе. Что же касается вашего первого вопроса, скажу, что в принципе можно лечить любого человека, но для этого нужно одно из двух условий. Либо сам пациент должен обладать способностями ментального контакта с колонией астероиды амутата, как я назвал моих маленьких друзей, что переводится как «морская звезда видоизмененная». Либо же процессом должен руководить тот, кто этим контактом обладает, то есть я – Так что на массовый поток такой метод излечения поставить не удастся, ибо даже если бы я открыл где-то чудо-клинику по исцелению от всех болезней, поток желающих был бы настолько велик, что я при всем желании не смог бы помочь каждому. «Вы могли бы оказывать услуги только самым обеспеченным людям планеты и сказочно на этом разбогатеть», — заметил Алекс. «Мог бы», — кивнул ученый. «Но я никогда не считал основной целью своей жизни обогащение. Деньги ради денег...» «Суть есть удел примитивных глупцов, движимых лишь простейшими инстинктами. Для меня деньги есть инструмент, с помощью которого я намереваюсь изменить мир или хотя бы спасти его», — ученый улыбнулся. «Но мне не помешала бы ваша помощь, и именно потому я рисковал, ожидая вас здесь». «Допустим. И что же я должен сделать, чтобы вам помочь?» Алекс скрестил руки на груди. «В данный момент ничего, разве что позволить мне уйти». Но в будущем я обязательно свяжусь с вами, и тогда вы все узнаете. Я бы рассказал вам больше, но, как я уже говорил ранее, долго мне здесь оставаться опасно. Так что мы продолжим наш разговор в другое время и в другом месте. Если, конечно, вы по-прежнему не намерены задержать меня здесь и передать властям. Но тогда Матильда сделает со мной то, что ранее проделала с тем самым мутантом, полувопросительно произнес наемник. Ученый грустно улыбнулся. «Я бы не хотел, чтобы это решение вы принимали, так сказать, под дулом пистолета. И я не стану приказывать ей атаковать. Но не могу поручиться, что она не сделает это по своей инициативе, если почувствует, что мне угрожает опасность». «Понятно», — произнес Алекс, задумчиво глядя на странного человека с нечеловечески синими глазами, стоящего перед ним. «Он не был настолько юн и наивен, чтобы безоговорочно поверить ему, положившись лишь на увиденное» рассказанное им здесь и сейчас. Но в то же время он не был и фанатично убежден в том, что мир представляет собой черно-белую картинку, где абсолютное добро борется с абсолютным злом. И не бывает полутонов, а также нюансов, делающих ситуацию намного сложнее и запутаннее, чем это могло казаться с первого взгляда. И потому сейчас он действительно глубоко задумался, как ему следует поступить. С одной стороны, руководство конторы выразило особенную заинтересованность в том, чтобы получить разработки ученого, а желательно и его самого. Если наемник выполнит хотя бы один из пунктов, о котором его просил директор, можно было не сомневаться, поощрение будет более чем значительным. С другой стороны, Алекса так же, как и ученого, не интересовали деньги ради денег. Того содержания, что он имел сейчас, ему и без того хватало. Расчитывать в качестве награды получить возможность стать свободным, уйдя на вольный хлеба, можно было даже не надеяться. От такого оперативного агента, как он, контора не откажется никогда. Ну и кроме того, если Антонов не врет и все происходящее нехитро подстроенный им же трюк, то может оказаться, что захватив или ликвидировав его, он действительно развяжет руки тем самым людям, что в свое время создали базу. А этого точно допускать было нельзя». «Ну, так что?» – прервал его размышления Антонов. «Ваше слово, Алекс. Время принимать решение. Я жду вашего вердикта. Вы со мной или...» Он сделал умышленную паузу, устремляя свой взор в глаза наемника. «Я не могу сказать, что я с вами», – прервал свою паузу Алекс. «Но я отпущу вас. С одним условием. И каким же?» «Вы свернете свою деятельность на территории России» и будете проводить ваши испытания или что там у вас в других местах. Но так, чтобы связать их последствия с вами, было бы невозможно даже теоретически». «Жалейте несчастных чиновников», – улыбнулся Антонов. «Дело не в жалости», – спокойно отозвался Алекс, – «а в том, что я намерен сообщить о вашей ликвидации. Если я сообщу, что вы скрылись, вас не оставят в покое и будут искать. А когда найдут, снова пришлют по вашу душу меня». И тогда уже будет совсем подозрительно, если вы скользнете живым второй раз. Так что вам придется забыть о бывшей родине, как о полигоне для тренировки своих подопечных. В остальных частях света делать все так, чтобы никоим образом не попасть в поле зрения властей. Иначе контора узнает, и тогда у нас с вами начнутся реальные проблемы. А потому я спрашиваю, вы можете мне гарантировать, что ваша деятельность более не сможет быть идентифицирована властями? «До того, как за дело взялись вы, Алекс, мне это прекрасно удавалось», — улыбнулся Антонов. «Так что да, я могу дать вам такую гарантию. Это все?» «Почти», — кинул наемник. И это уже не условие, а скорее предупреждение». «Внимательно слушаю». «Вы сказали, что в будущем свяжетесь со мною и расскажете все более детально, чтобы я мог помочь вам». «Да, именно так», — кивнул Антонов. «Так вот», — продолжил наемник, — «если вы решитесь на такой шаг...» «Вы должны сделать так, чтобы я вам действительно поверил. В противном случае, если я решу, что вы пытаетесь меня использовать, то из вашего потенциального помощника я превращусь в вашего совсем даже не потенциального противника. Это может оказаться очень вредным для здоровья. Вы меня понимаете?» «Целиком и полностью!» Ученый в очередной раз улыбнулся. «Было бы странно, если бы вы доверились мне вот так сходу. Тогда я бы даже в вас слегка разочаровался». «А так?» «Звучит вполне разумно и честно. Я согласен». Он протянул Алексу руку. «Обойдемся без рукопожатий». Ничего не выражающим тоном отозвался наемник. «Вы нравитесь мне все больше». Ничуть не обиделся Синеглазый. «Я понимаю. Рукопожатие – символ доверия, а доверие нужно заслужить. Что ж, как вам будет угодно. В таком случае позвольте откланяться». Ученый развернулся к наемнику спиной и походкой, в которой уже не прослеживалось и следа длого ранения, прошагал по миниатюрному мостику на свою круглую площадку, где он находился изначально, после чего проделал какие-то манипуляции с установленным на ней пульте. Что-то загудело, после чего площадка пришла в движение, начав словно лифт спускаться к воде. Алекс уже подумал, не отрастил ли хитроумный ученый себе жабры и не собирается ли покидать свою осажденную базу в Однако вскоре заметил, что параллельно тому, как площадка опускается к воде, из-под ее поверхности выступают контуры миниатюрной подводной лодки. К моменту, когда движение прекратилось, площадка находилась на одном уровне с ее верхней плоскостью, куда Антонов с несвойственной для его возраста ловкостью перебрался, подтверждая факт, что его организм внутри ничем не уступает молодому. Алекс наблюдал, как ученый открыл крышку люка и после чего начал спускаться внутрь субмарины, Но прежде чем исчезнуть из вида совсем, он еще раз посмотрел на наемника и с улыбкой козырнул двумя пальцами. Алекс слегка кивнул, провожая взглядом одного из самых необычайных людей, которых ему до этого момента приходилось встречать на своем нелегком пути.